В то самое время, когда думала о нем, получила от него письмо. Просит разузнать о жаловании, которое следует ему в качестве состоящего на русской службе тайного юстицрата, советника юстиции. Боюсь, что никогда не увидит он этого жалования. Чуть не плакала от грусти и радости, когда читала письмо его, вспоминала наши тихие прогулки и беседы в галереях, Зальц далинского замка, В липовых аллеях Геренкаузена, где нежные зефиры в листьях и шелест фонтанов, Как бы вечно напивают нашу любимую песенку из Меркюр-Галон Будем петь, танцевать все безмятежно в этом чудесном месте, ах, прелестный приют! Будем говорить здесь только об играх, о наслаждениях и о любви. Вспоминала слова учителя, которым я тогда почти верила. Я славянин, как и вы. Мы с вами должны радоваться, что в жилах наших течет славянская кровь. Этому племени принадлежит великая будущность. Россия соединит Европу с Азией, примирит Запад с Востоком. Эта страна, как новый горшок, еще не принявший чужого вкуса, как лист белой бумаги, на котором можно написать все, что угодно, как новая земля, которая будет вспахана для нового сева. Россия впоследствии могла бы просветить и самую Европу, благодаря тому, что избегла бы тех ошибок, которые у нас уж слишком вкоренились». И он заключил с вдохновенной улыбкой. «Я, кажется, призван судьбою быть русским салоном, законодателем нового мира». «Овладеть умом одного человека, такого как царь, и устремить его к благу людей, значит больше, чем выиграть сотню сражений». «Увы, мой бедный великий мечтатель, если бы вы знали и видели все, что я узнала и увидела в России, вот и сейчас». «Пока я пишу, печальная действительность напоминает мне, что я не в сладостном приюте Геренгаузена, этой немецкой Версали, а в глубине московской Тартарии». Под окнами слышатся крики, вопли, ругательства. «Это дворовые люди соседки нашей, царевны Натальи Алексеевны, дерутся с нашими людьми, русские бьют немцев». Вижу, увы, на деле соединение Азии с Европой, Востока с Западом. Прибежал наш секретарь, бледный, дрожащий в разорванном платье с окровавленным лицом. Увидев его, кронпринцесса едва не упала в обморок. Послали за царевичем. Но он болен своей обычной болезнью. Пьян.